Им надо было ехать, и они как-то ухитрялись, ехали. И эта женщина ехала с детьми, с вещами, со стариком, который всем был обузой. Он, видно, и сам сознавал это. закурил, он закашлялся до синевы, до слез, весь дрожащий. И после каждой затяжки всё посматривал на цигарку в кулаке, сколько осталось а у другой двери тамбура лицами друг к другу стояли капитан-летчик и молодая женщина. Капитан рассказывал про воздушный бой. Рука вычерчивала в виражи в воздухе, женщина следовала за ней глазами, на лице восторг и ужас. Капитан был статный, с затылка коротко подстрижен, шея туго обтянута стоячим воротником, а по белой кромке его подворотничка — как по белой нитке, срываясь и цепляясь за нее, ползла крупная вошь. И Третьяков не знал, как сказать капитану, чтоб женщина не заметила. Со свернутым флажком в руке вошла проводница, потянула запахом уборной из вагона. Приближалась какая-то станция. «Их бы в вагон взять, — тихо сказал Третьяков, указав глазами на детей». На обмётанную инием дверь мать услышала, замахала на него рукой, «Что вы? Нам тут хорошо, чего лучше?» Проводница разглаживала ладони свёрнутой чёрной от копоти флажок, сгоняла складки к одному краю. Мелькнуло снаружи здание, мгновенно кинув тень, и опять красный свет солнца пронизал тамбур. Четко были видны в закопченного стекла двое. Молодая женщина держалась обеими руками за железной прутьей, подняв лицо, восхищенно смотрела на капитана. «Себя-то не жаль?» — спросила проводница и глянула на Третьякова, сощурясь. «А мне вас вот таких жалко! Всю войну вожу-вожу, и все в ту сторону!» Глава двадцать четвертая. Костер шипел, просыхала вокруг него оттаившая земля, пары дым сырых цучьев разъедали глаза. Закопченные суток двое не батарейцы сидели нахохлясь спинами на ветер, размазывали грязные следы по щекам, скрюченными от холода пальцами, Тянулись к огню. И, сидя в дыму, дымили махоркой, грели душу. Мокрый снег косо летел в костер, на спины, на шапки. Набил полное ведро снега, Кытин понес его к костру. Там больше дымило, чем горело. «Фомичо!» — крикнул он. «Плесни еще разок!» Подошел тракторист, шлепая по талому снегу растоптанными черными от машинного масла валенками. Все на нем было такое же в масле и копоти. Из помятого жестяного ведра плеснул в костер холодной солярки. Пыхнуло, жаром, дало влиться. Кто спал, очнулся, обалделыми глазами, глядел в огонь. Снег, не долетая до огня, исчезал в воздухе. Заслонясь рукавицей, Китин боком-боком подступал к костру. С остатками солярки в ведре ждал Фомичев. Весь черный стоял в косо летящем снегу, словно плечом вперед плыл ему навстречу. Глянув на его разбухшие от снеговой воды валенки, Третьяков подумал, переобуться надо. Он сидел на снарядном ящике, кашель сотрясал его, Лоб, грудь, мышцы, живота — все болело от кашля. Слезящимся глазам больно было глядеть в огонь. Сколько раз на фронте мокрый, заледенел весь, и никакая простуда не берет. А попал в госпиталь, повалялся на чистых простынках в человеческих условиях и в вот одно первом же переходе простыл. Он с трудом стянул сырой сапог, размотал портянку, босую ногу охватило ветром, озноб прошел по позвоночнику, во всем теле почувствовался жар, укрыться бы сейчас шинелью с головой, дышать на пальцы, закрыть глаза».